Вера Васильева «Любить и мечтать» читает Дарья Милославская от автора. Эта книга – мое письмо к неведомому другу, которому я могу доверить и свои мысли, и свою растерянность перед новой жизнью в 21 веке, и свои наблюдения над возрастом, а он уже крепко дает о себе знать. Друг — это читатель, который испытывает ко мне интерес, чувство симпатии и доверия, а иногда и любви. Мысленно обращаясь к такому человеку, я не буду стесняться ни своих страхов, ни своих мечтаний, хотя, казалось бы, в девяносто с лишним лет какие мечты, смешно, но это так. Оценивая свои последние десятилетия, Я не могу назвать их иначе, как чудом. Роли, которые я сыграла и играю сейчас. Цветы, что круглый год стоят в моей комнате, точно в оранжерее, Любовь людей, которую я чувствую. Радость и счастье, которые дарит мне крестница Дарья Милославская и ее дочка Светочка, моя названная внучка. Это все чудо. Я и восприняла это как чудо как награду за терпение, и мне захотелось поделиться с читателями моей истории жизни, чтобы, читая мою книгу, люди поверили, пока жив человек, судьба может послать ему все. Пусть только душа будет жива, чтобы и радость, и горе принять достойно и прожить со всей полнотой чувств жизнь. А жизнь прекрасна.